Глава 37. Все, дальше можно не слушать. С каменным выражением лица отползаю от кустов, лучше бы и не приходила сюда. Убедилась? спрашиваю шепотом у Мерлин. Давай скорее отсюда. Она крадется со мной, а лицо такое расстроенное и перерастроенное. Аж у меня сердце кровью обливается. Ладно, я взрослая девушка, а тут ребенок. Едва начал доверять взрослым, и так подставили. Может, он специально, чтобы обмануть градоначальника, а не нас с тобой, выдает Мерлин, когда мы возвращаемся в дом. Не знаю, тяжело вздыхаю. Самой не хочется верить, но ты видела факты. Идем ко мне домой, а? Ладно, соглашается Мерлин, шмыгнув носом. «Не дрейф, прорвемся, прижимая ее к своему боку и ободряюще треплю по голове. Нас двое, мы обе сильные и независимые девушки, придумаем выход, да? Ага, немного веселеет Мэрилин. Но нельзя дядю бросать. Вдруг он выполняет роль шпиона в стане врага, а мы его оставим без защиты тылов. И что ты предлагаешь? Спрашиваю с улыбкой. Мы уже пересекаем поле. На улице дышится гораздо легче. И совсем не хочется куда-то уезжать. И причина до банальности проста. Некуда. Не знаю я соседних государств. Не изучала в личных поездках. И знакомых или родственников там тем более не имею и от этого еще грустнее. Но передо мной всегда стоял однозначный выбор – либо заниматься таверной и овечками и обеспечивать себя, и удерживать поместье на плаву, либо заниматься всем, чего душа пожелает. Только в этом случае пришлось бы или жить совсем без денег, или в итоге выйти замуж за первого встречного поперечного, чтобы оплатил долги или продать поместье и отправиться путешествовать. В последнем случае я бы наверняка стала знатоком окрестных земель, Но это до тех пор, пока не закончились бы деньги. Что бы я делала дальше, одному свету известно. Обедневших маркиз без крыши над головой мало кто жалует. Да и в шанс встретить в поездке того самого, единственного и неповторимого, который решит все мои проблемы, я никогда не верила. А потому практичность в моем характере всегда на почетном первом месте. И пусть я не знаю, куда податься девушке с чужим ребенком, но зато могу прокормить себя и этого самого ребенка, без помощи благородных мужчин. «Пока не знаю, что предложить, но сейчас обязательно придумаю», произносит Марлин, вырывая меня из собственных мыслей на тему, а правильно ли я жила все эти годы. «Мне бы только поесть, на пустой желудок плохо придумывается». «В чем проблема? Идем в таверну. Запремся в кабинете Криса и будем разрабатывать план за сытным ужином. Все равно мы сегодня в ночь точно никуда не поедем». Договариваю, а самой смешно. Даже сбежать по-человечески не могу. Зато записку графу оставила гневную. И с Мерлин на пару обворовала его. «В какую пропасть я скатываюсь? Крис нам быстро приносит ужин и обещает никому не говорить, что мы здесь. Конспирация, конечно, такая себе, учитывая, что мы входили в таверну через главный вход. Но у меня надежда на то, что Оскар еще занят общением с гвардейцем. Уж поесть нам спокойно точно должны дать. И я без пяти минут опекун Мерлин, имею право уводить ее из дома. Сандерс даже приветствовал». «Я придумала!» — произносит вдруг девочка, и из-за ее ложки вылетает рагу и попадает прямо в мои волосы. «Ой, прости, я не специально». «Ничего, вытираюсь полотенцем. Но ты, пожалуйста, больше так не делай. Я-то ладно, а вот у Криса здесь полно документов. Нас не поймут, если они будут иметь оранжевые пятна и пахнуть перцем». «Хорошо», — отвечает сконфуженом Мерлин. «Так что-то придумала? По какому поводу мои волосы подверглись атаке?» — спрашиваю с улыбкой. «Мы уедем?» Но не по-настоящему, а по-нарожку.